Глава 31, в которой майор не отдает ни кошелька, ни жизни. Рано утром следующего дня Морган открыл в квартире ставни и, как всегда, явился в комнату с серьезным и почтительным видом, неся с собой одежду старика, кружку с водой и многочисленные принадлежности его изысканного туалета. «А это вы?» сказал старик, лежа в кровати. «Но я вас не возьму назад. Об этом и не думайте». «Я не имею ни малейшего желания поступать к вам назад, майор Пенденис. Да и вообще, кому бы то ни было, сказал мистер Морган внушительно и важно. Но пока вы у меня в доме, я не хочу, чтобы вы терпели какие-либо неудобства». «И потому я принес вам все необходимое!» И мистер Джемс Морган в последний раз разложил бритвенный прибор и наточил блестящую бритву. Окончив эту операцию, он обратился к майору и снова сказал с невыразимой торжественностью, «Полагаю, что вам нужен теперь честный человек, пока вы себе сами не подберете слуги». «И потому я вчера вечером переговорил с одним молодым человеком. Он теперь здесь». «Неужели?» — воскликнул старый воин из-за своего полога. «Он жил в лучших семействах. Я могу поручиться за его честность». Невозмутимо продолжал Морган. «Вы необычайно любезны», — усмехнулся старый майор. Действительно, после события предыдущего вечера Морган направился в свой клуб «Колеса Фортуны» и, встретив там лакея Фроша, который только что вернулся из заграничного путешествия с молодым лордом Кебли и в настоящее время был без места, сказал ему, что имел вчера страшную передрягу со своим хозяином и намерен теперь совсем оставить службу, «Если Фрошу нужно временное место, то он может его рекомендовать в Бюри-стрит». «Вы очень любезны», — сказал майор. «Ваша рекомендация для меня совершенно достаточна. Морган покраснел. Он чувствовал, что его господин зубоскалит. «Он уже служил когда-то у вас, сэр», — с достоинством проговорил он. «Лорд де Ноль сэр!» Назначил его к своему племяннику, молодому лорду Кэбли, который до сих пор путешествовал за границей, а теперь едет в Шотландию. Но у Фроша очень слабая грудь, так что он не может ехать в холодные края, и потому остался без места. Если вам угодно, сэр, он может поступить к вам. «Благодарю вас, сэр! Вы чрезвычайно любезны!» сказал майор. «Зайди сюда, фронт». «Хорошо, я тебя принимаю». «Мистер Морган, не будете ли вы любезны?» «Я покажу ему все, что нужно, и все, что обыкновенно для вас делается, сэр. Угодно вам будет завтракать здесь или в клубе, майор Пенденис?» «С вашего милостивого позволения, я буду завтракать здесь. А затем мы покончим наши маленькие счеты». «Как вам угодно, сэр. Смею ли я вас попросить оставить эту комнату?» Морган удалился. Чрезмерная вежливость его бывшего хозяина бесила его гораздо больше, чем самое злейшее ругательство. Пока старый джентльмен совершает свой таинственный туалет, мы из скромности тоже поспешим удалиться. После завтрака майор Пенденис и его новый адъютант занялись приготовлениями к переезду. Хозяйство старого холостяка было не очень сложно. Он не обременял себя излишним гардеробом. Библия его матери, путеводитель, роман Пена в изящном кожаном переплете и депеши герцога Веллингтона вместе с немногими гравюрами, картами и несколькими портретами этого знаменитого полководца, а также различных государей — и, наконец, генерала, под начальством которого майор Пенденис служил в Индии, составляли весь его литературный и артистический багаж. Он всегда был готов выступить в поход без всякого промедления, а ящики, в которых он привез сюда свои вещи лет 15 тому назад, еще находились на чердаке и свободно могли поместить все его пожитки. Исполнявшая черную работу в доме, Молодая женщина, которую хозяйка называла Бетти, а мистер Морган — слюняйкой, принесла эти ящики и послушно вытряхнула их под наблюдением грозного Моргана. Последний вел себя сдержанно и торжественно. Он до сих пор не сказал миссис Бриксгам ни слова относительно своих вчерашних угроз, но имел такой вид, словно намерен исполнить их и бедная вдова с трепетом ожидала своей участи. Старый Пенденис, вооружившись палкой, наблюдал, как Фрош укладывал его добро, а слюняйка жгла бумаги, которых он не хотел брать с собою, и открывал все дверцы и ящики, чтобы убедиться, не осталось ли там чего-нибудь. Наконец, все ящики и сундуки были заперты, кроме конторки, которая была ему необходима для окончательного расчета с мистером Морганом. Когда укладка вещей была кончена, Морган принес свою расчетную книжку. «Я бы желал поговорить с вами по секрету. И потому не будете ли вы добры отослать Фроша?» — сказал он, входя в комнату. «Фрош, сбегай, пожалуйста, за двумя извозчиками». «И подожди внизу, пока я тебя не позову». Морган из предосторожности подошел к двери и стал смотреть вслед удалявшемуся Фрошу. Когда тот спустился с рестницы и вышел на улицу, он предъявил свою книжку и счеты, которые были очень просты и немедленно были покончены. «А теперь, сэр, — сказал он, сунув в карман чек, — который дал ему его бывший хозяин и подписав свое имя за витушками в книжке когда наши счеты кончены сэр я желал поговорить с вами как человек с человеком морган любил прислушиваться к звуку своего собственного голоса и часто держал публичные речи в клубе и в комнатах экономок и я должен сказать что имею сведения. «Позвольте узнать, какого сорта?» спросил майор. «Очень ценное сведение, майор Пенденис, как вы сами хорошо понимаете. Я знаю о браке, который не брак, и о баронете, который так же женат, как я, и, наконец, о его жене, которая замужем за другим» как это и вам известно сэр Пенденнис сразу понял все «А, -а, а вот чем объясняется ваше поведение вы очевидно подслушивали у дверей сэр сказал майор высокомерным тоном я действительно забыл посмотреть в замочную скважину когда пришел в эту таверну иначе я знал бы кто за дверью сидит «Я могу иметь свои расчеты, как и вы имеете свои, сэр, — ответил Морган. «Я тоже могу иметь сведения, могу действовать на основании этого сведения и получить из него выгоду, как и всякой другой. Бедному слуге тоже выпало счастье, как и джентльмену. Да нечего вам смотреть на меня так гордо, сэр, и корчить предо мной аристократа!» Теперь уже крышка, я англичанин, такой же, как и вы. Но какого черта вы от меня хотите, сэр? Какое отношение имеет ко мне то, что вы подслушали, желал бы я знать? Спросил майор Пенденис самым величественным тоном. Какое отношение имеет ко мне? Та-та-та-та-та-та-та! «Как мы важны стали! Ха -ха -ха. А какое отношение это имеет к вашему племяннику? Какое отношение это имеет к месту в парламенте и двоеженству? Имеет это отношение, а? Что же вы думаете, что вы одни можете иметь секрет и пользоваться им? Почему бы и мне не получить своей половины? Ведь я тоже узнал». «Послушайте, я не буду чересчур зарываться. Заплатите мне за молчание, я буду нем, как рыба. Пускай мистер Артур сидит себе в парламенте и берет богатую жену, мне все равно на ней не жениться. Но я хочу иметь свою половину. Это так же верно, как меня зовут Джемс Морган. И если я не получу...» «Да...» «Если вы не получите то, что?» спросил Пенденис. «То я все расскажу. Я подловлю Клевринга, донесу на него и его жену за двоеженство. Я донесу на вашего племянника и на вас за то, что вы пользуетесь этим секретом, чтобы получить от сара Франсиса место в парламенте, а от его жены деньги». «Мистер Пенденис, «Знает об этом столько же, сколько новорожденное дитя!» Воскликнул майор. «Точно так же, как и леди Клевринг и мисс Эмори!» «Рассказывайте эти сказки другим, майор!» Ответил слуга. «Не на того напали!» «Да ты сомневаешься в моем слове, негодяй!» «Только не ругаться!» «Мне-то, собственно, нисколько не интересно, правду вы говорите или нет. Я намерен сделать из этого себе маленькую ренту, майор, потому все вы тут попались ко мне в лапы. А я не такой дурак, чтобы выпустить вас. По-моему, вы все вместе легко можете платить мне 500 фунтов в год. Заплатите мне сейчас за первую четверть, и я в рот воды набрал». «Дайте мне сейчас чек на 125 фунтов. Вот ваша чековая книжка на конторке». «Но здесь вот еще что есть, негодяй!» Воскликнул старик. В конторке, на которую указывал слуга, находился маленький двухствольный пистолет, принадлежавший старому патрону Пендениса, индийскому главнокомандующему и сопровождавший майора во многих походах». «Еще одно слово, негодяй, и я застрелю тебя, как бешеную собаку! Стой!» — говорят тебе, — «не то я сейчас выстрелю!» «Ты хочешь напасть на меня? Ты хочешь ударить старика, трусливая скотина, на колени? И читай молитву, потому что, клянусь Богом, твои минуты сочтены!» Лицо майора пылало такой яростью что его противник в первую минуту смотрел на него в невыразимом страхе, а затем с криком «Караул!» кинулся к открытому окну, под которым как раз стоял на своем посту полисмен. «Караул! Спасите!» — вопил мистер Морган. К его удивлению майор Пенденис обошел вокруг стола и выглянул в другое окно, которое также было открыто. «Идите сюда, полисмен!» — сказал он, а затем пошел встать у дверей. «Эх ты, жалкий трус!» — продолжал он. «Пистолет уж пятнадцать лет не заряжался, и ты это отлично помнил бы. Не будь ты такой трус, вот сейчас придет полисмен, и я заявлю ему, чтобы он обыскал твои сундуки. Я имею основание считать тебя вором». «Я уверен, что ты обокрал меня. Я под присягой укажу даже, какие вещи ты стянул». «Вы сами отдали их мне! Вы сами отдали их мне!» — закричал испуганный Морган. Майор засмеялся. «Увидим!» — сказал он. Аллакей вспомнил о нескольких тонких батистовых сорочках, о хорошо известной палке с золотым набалдашником по театральном бинокле и о многих предметах гардероба, которые старый Франц забыл потребовать, а Морган забыл принести. В комнату вошел полисмен, сопровождаемый испуганной миссис Бриксгем и ее служанкой, которые остановились у дверей и едва сдерживали собравшуюся на шум толпу уличных зевак. Майор тотчас начал говорить. «Я был принужден рассчитать этого негодного пьяницу. Вчера вечером и сегодня утром он позволил себе по отношению ко мне различные оскорбления и угрозы. Я старый человек и взял пистолет. Вы видите, он даже не заряжен. Этот трус закричал раньше, чем его тронули. Я очень рад, что вы пришли». Я подозреваю его в краже моей собственности и желаю подвергнуть обыску его сундуки и комнату. — Вы уж три года не носили бархатного сюртука и жилета, и мне показалось, что я могу взять их, и я дам присягу, что хотел возвратить вам бинокль, — ревел Морган, лицо которого исказилось от ярости и страха. — Видите, он сознается в краже. «Спокойно сказал майор. Столько лет служил у меня. Я всегда относился к нему с такой добротой и доверием. Идемте, полисмен, к нему в комнату и обыщем его сундуки». В этих сундуках действительно находились вещи, которые Морган сильно желал скрыть от любопытных взоров. Морган, ростовщик, снабжал своих клиентов не только деньгами, но и вещами. Он доставлял расточительным молодым людям табакерки, булавки, перстни, картины, сигары, и все эти вещи были очень сомнительного качества. Показать их полицейскому чиновнику, обнаружить свою тайную профессию, выложить собственность майора, которую он скорее присвоил, нежели украл, все это вряд ли было бы полезно для репутации мистера Моргана, Он представлял из себя жалкую картину страха и растерянности. «Ага, попался!» — подумал майор. «Надо его теперь раздавить и покончить с ним». Но тут новая мысль пришла ему в голову. Он посмотрел на встревоженное лицо миссис бригсгем и решил, что человек, доведенный до крайности и видящий впереди тюрьму, Может решиться на нежелательное разоблачение. Не следует слишком туго затягивать петлю. Подождите, полисмен, сказал он, я поговорю с ним наедине. Вы обвиняете мистера Моргана? спросил полисмен. Пока я еще ни в чем не обвиняю его ответил майор, бросая на слугу многозначительный взгляд. «Благодарю вас, сэр», — тихо прошептал Морган. «Выйдите, пожалуйста, за дверь, полисмен, и подождите там». «Ну, Морган, ты затеял игру со мной, но ничего из этого не вышло, любезный. Да-с, ничего из этого не вышло, хотя у тебя была недурная карта, и теперь тебе придется поплатиться негодяй ты этакой». «Да, сэр», — ответил Морган. «Только на прошлой неделе я узнал, какие штуки ты проделываешь, мерзавец ты этакой. Молодой де Бутс узнал тебя, когда ты приходил в казармы и обделывал там свои ростовщические и торговые делишки по части денег, одеколона и французских картин. Проклятая тихоня! Я не замечал у себя никакой пропажи». Да и мало забочусь о том, что ты взял у меня, я просто выстрелил на удачу и попал. Прямо в точку попал. Ха, ха ха ха Я старый солдат. Что вы хотите от меня, сэр? Я тебе сейчас скажу. Все. Свои расписки ты, вероятно, держишь при себе в этом кожаном бумажнике. Не правда ли? Ты прежде всего сожжешь закладную, миссис Бриксгем. «Сэр, я не намерен терять своей собственности», — проворчал Морган. «Ты занял ей пять лет тому назад шестьдесят фунтов. Она и ее бедняга-сын платили тебе с тех пор по шестидесяти фунтов в год. Да кроме того, ты получил у нее закладную и вексель на полтора фунтов». Так она сказала мне вчера вечером. «Достаточно ты уже высосал крови, жадная пиявка!» «Я не отдам этого, хоть бы полисмен!» — крикнул майор. «Ну, хорошо!» «Извольте вам закладную!» — сказал Морган. «Надеюсь, что вы не потребуете от меня еще и денег, ведь вы джентльмен!» «Вы мне скоро понадобитесь...» — сказал майор-полисмену, который явился было на зов. — О нет, голубчик, — продолжал он, снова обращаясь к Моргану, — я не имею ни малейшего желания затевать с тобой новые денежные дела, но мы составим маленький документик, который ты будешь любезен подписать. Впрочем, нет, ты сам напишешь его. Ты ведь теперь мастер писать. Садись и пиши. «Вот тут за столом! Вот, вот, вот!» «Не мешает, конечно, поставить число!» «Пиши! Бюри-стрит, Сент-Джемская часть, 21 октября!» Морган написал, что было сказано, а майор безжалостно продолжал. «Я, Джемс Морган, поступивший в крайней бедности на службу Картуру Пен-Денису Эсквайру, майору службы Ее Величества, «Сим удостоверяю, что в продолжении пятнадцати лет я получал от своего хозяина щедрое жалование и содержание». «Ведь это совершенная правда?» — добавил майор. «И содержание», — написал Морган. «За это время», — продолжал диктовать майор, «благодаря своему благоразумию и бережливости». Мне удалось собрать достаточно денег, чтобы купить дом, в котором живет мой хозяин, и, кроме того, отложить небольшой капитал. В числе других лиц, от которых я получал деньги, я могу упомянуть о моей теперешней квартирантке, миссис Бриксгем, которая взамен 60 фунтов, занятых у меня пять лет тому назад, уплатила мне 250 фунтов стерлингов, и, кроме того, выдала мне вексель на 120 фунтов. Этот вексель я ей возвращаю по желанию моего бывшего хозяина майора Артура пен уничтожая вместе с тем и имеющуюся у меня закладную на ее мебель. Написал? «Будь этот пистолет заряжен, я бы вам влепил пулю в лоб». «Рассказывай!» Ты слишком дорожишь своей шеей, голубчик. но ну, поставь точку и продолжай дальше. Укравши в отплату за доброту моего хозяина его вещи, которые теперь находятся в моих сундуках, и оклеветав его семейство и некоторые другие почтенные семьи, я теперь ввиду его милости ко мне, выражаю свое раскаяние в совершенной мной краже и произведенной мною клевите. и объявляю, что я нарушил доверие. И в будущем... Да, так, так, в будущем, надеюсь, исправиться. Руку приложил Джемс Морган. «Будь я проклят, если подпишу это!» — сказал Морган. «Любезный, это все равно с тобою случится, подпишешь ты или нет!» — рассмеялся майор, Довольный своей остротой. Этим документом, конечно, я не воспользуюсь. Если... Если ты меня не принудишь к тому, миссис Бриксгем и наш приятель-полисмен, понятно, засвидетельствуют его, не читая, ты отдашь хозяйке ее вексель и заявишь, что ваши расчеты покончены. «Ага, вот и Фрош явился с извозчиками». «Я сейчас переезжаю в гостиницу. Полисмен, вы можете теперь зайти. Мы с мистером Морганом уладили наш спор. Я буду очень обязан вам, если вы, полисмен, и вы, миссис Бриксгем, подпишетесь в качестве свидетелей на этом документе. Миссис Бриксгем, вы и ваш уважаемый хозяин, мистер Морган, теперь в полном расчете. Поздравляю вас!» «Пусть Фрош вынесет вещи!» Фрош с помощью слюняйки и под безмолвным наблюдением мистера Моргана вынес ящики майора Пен-Дениса, а миссис Бриксгем, улучив минуту, когда ее преследователя не было в комнате, призвала благословение Божие на майора, ее спасителя и лучшего, спокойнейшего, добрейшего из квартирантов, майор прервал ее благодарственную речь, обильно орошаемую слезами, и протянул ей свой палец, который смиренная старушка пожала, сделав низкий реверанс. Затем майор отправился в отель Джермин-стрита, находившийся недалеко от дома Моргана. Последний, глядя в окно на удаляющегося квартиранта, напутствовал его чем угодно, только неблагословениями. Но бравый старик уже не боялся майора Моргана, и, стуча палкой по тротуару, послал ему на прощание насмешливый и презрительный взгляд. Не прошло несколько часов после того, как майор оставил свою квартиру на бюри стрите и мистер Морган только что начал наслаждаться своей праздностью, куря с важным видом у дверей сигару и глядя на вечерний туман, как сюда явился Артур Пенденис Эсквайр, герой нашей истории». «Дяди нет, конечно, дома, Морган», — сказал он адъютанту майора, зная хорошо, что в присутствии хозяина лакей не стал бы курить. «Майора Пендениса? Нет здесь совсем, сэр!» — внушительно ответил Морган, кланяясь, но не снимая шапки. «Майор Пенденис выехал отсюда, сэр, и я уж не имею чести служить у него, сэр». «Вот как? Где же он?» «Надо полагать, что он временно находится в отеле Кокса на Джерми в Стрите», сказал Морган и после некоторого молчания добавил. «Вы надолго изволили приехать в город, сэр? Вы изволите жить в Темпле? Позвольте зайти к вам и сказать вам пару слов». «Вы хотите, чтобы дядя вас принял назад?» Добродушно спросил Артур. «Не имею ни малейшего желания, будь он...» Сказал Морган и запнулся. «Нет, сэр, благодарю вас!» Продолжал он более почтительно. «Я хотел бы поговорить с вами о деле, касающемся вас. Не удостоите ли зайти ко мне в дом?» «Если на минуту или две я могу, Морган», сказал Артур и подумал про себя. «Наверное, он хочет, чтобы я кому-нибудь его порекомендовал?» Они вошли в дом, в окнах которого уже виднелись белые билетики. Морган повел пена в столовую, предложил ему стул и, усевшись рядом, сообщил ему сведения, о которых читатель уже знает.